На другой день за обедом они узнают неожиданную новость. Отта оставляет их дом. Он заявил дяде, что экзамены на носу, и он должен усиленно готовиться, а тут ему мешают работать. Он снимет себе где-нибудь комнату на один-два месяца, пока не кончатся экзамены. Девочек охватывает неистовое волнение. Они угадывают тайную связь этого события со вчерашним разговором, своим обостренным инстинктом чуют какую-то подлость, трусливое бегство. Когда Отто прощается с ними, они дерзко поворачиваются к нему спиной. Но из-под тяжка следят за ним, когда он подходит к фройлен. У фройлен дрожат губы, но она спокойно, не говоря ни слова, подаёт ему руку. За последние дни девочек точно подменили. Они не играют, не смеются, глаза утратили весёлый, беззаботный блеск. Ими владеют беспокойство и растерянность, угрюмое недоверие ко всем окружающим. Они больше не верят тому, что им говорят, в каждом слове подозревают ложь или умысел. Целыми днями они высматривают и наблюдают, следят за каждым движением, ловят каждый жест, каждую интонацию. Как тенью они бродят по комнатам, подслушивают у дверей, пытаясь что-нибудь узнать. Со всей страстью селятся они стряхнуть себя темную сеть загадок и тайн или бросить хоть один взгляд сквозь неё на мир действительности. Детская вера, это счастливая безмятежная слепота, покинула их. А кроме того, они предчувствуют, что это еще не конец, что надо ждать развязки и бояться упустить ее. С тех пор, как дети знают, что они опутаны ложью, они стали придирчивы, подозрительны, сами начали хитрить и притворяться. В присутствии родителей надевают на себя личину детской простоты и проявляют чрезмерную живость. Они возбуждены, взвинчены, их глаза, прежде светившиеся мягким и ровным блеском, теперь горят лихорадочным огнем. Взгляд стал глубже, пытливее. Они так одиноки в своем постоянном выслеживании и подглядывании, что все сильнее привязываются друг к другу. Иногда, повинуясь внезапно вспыхнувшей потребности в ласке, они порывисто обнимаются или, подавленные сознанием своего бессилия, вдруг начинают плакать. Без всякой, казалось бы, причины в их жизни наступил перелом.